Эпилог. «Спускайся по-хорошему», — предупредила я, смотря на супруга, который сбежал от меня, когда почула, что запахло жареным. «Нет», — мотнул Танта с головой, — «ты ругаться будешь». «Не буду», — заверила я. «Честно?» — правитель вздернул бровь. «Честно. Я просто вырву все твои ресницы до единой», — рыкнула злобно, топая ногой. Стражи стояли чуть поодаль, дело вид, что не на их правитель готовится покушение. «И все же ты меня любишь», — Довольно улыбнулся Тантас. Но я люблю тебя сильнее. Не подлизывайся, понял? Взбеленилась я. Ты обещал, что не будешь этого делать, наглый врун. Любовь моя, голос дракона стал ласковым. Тебе нельзя волноваться. Спускайся, Тантас, рыкнул я. По-хорошему. Мы договорились, что не станем определять пол малыша. Клянусь богами, как же мне хочется тебя чем-нибудь шмякнуть. Рэйхан настоящий болтун. Скисправитель делал взмах крыльями и поднимаясь в небо чуть выше. «Рэй — самое настоящее золото, все мне рассказал, а вот ты...» Резко вспышка боли пронзила низ моего живота, и я согнулась пополам, хватаясь ладонями за поясницу. «Марлен!» Тантес стрелой упал с неба, складывая крылья за спиной и подлетая ко мне, помогая выпрямиться. «Если это такой дурацкий розыгрыш, чтобы поймать меня, то не смешно». «Зови Буфуса!» — прохрипела я, ощущая, как что-то горячее потекло по ногам. Тантес побелел лицом, бросая тревожные взгляды по сторонам. «Мне здесь рожать? Посреди сада?» — спросила я его, застонав от повторившейся схватки, которая стала сильнее. «Рожаешь», — шокированно выдохнул супруг. «Ты рожаешь?» «Спасибо за информацию», — огрызнулась я, а то до этого мне неизвестно было. Правитель заметался по газону, растаптывая цветы, которые я с такой любовью выращивала на протяжении всей беременности. «Тантес», — взрывела я, опираясь рукой на одного из стражников. «Больно, снова больно», — суетился он, махая руками, пытаясь, открыть портал который постоянно рассеивался ведь у моего супруга от переизбытка эмоций не получалось сконцентрироваться прекрати топтать мои цветы и открой ты уже этот чертов портал позвольте мне моя королева осторожно спросил страж который бережно поддерживал меня под локоток открывай сморщилась я сжимая зубы от очередной схватки страж за секунду открыл проход куда я и шагнул оставляя за спиной охающего тантаса буфус прохрипела вымученно моя королева опешил маг час настал сюда он подошел ко мне помогая дойти до кровати все будет хорошо главное слушать меня и ничего не бояться в считанные секунды покой наполнились служанками с полными тазами воды они суетились протирая мою кожу и помогая сменить одежду на более подходящую я скрипела зубами стойко выдерживая мучительную боль которая все нарастала не пускайте сюда тантоса!» — учащенно дышала я хватая мага за руку не переживайте моя королева Кивнул буфус, будет сделано. Старик исчез всего на мгновение, а потом появился, вновь давая распоряжение рядом стоящей девушке. Мм! Яркая вспышка боли вырвала стон из моей груди. Ваше Величество! Склонилась ко мне девушка, которой ранее я не видела в замке. Держите меня за руку, будет легче. Сквозь боль я уставилась на нее, не собираясь доверять первой встречной, все-таки жизнь многому научила. До сих пор по ночам снились кошмары о той пещере и красных глазах в ночи. Ожали мантикоры, которые беспощадно проткнула мое тело. Да, это уже позади, но забыть, такой не получится никогда. К слову о мантикорах. Я смогла убедить Тантаса не начинать массовое кровопролитие. Смогла донести до него, что пусть принцесса Елесия и причастна к нападению на меня, но все же в действиях Лесты ее прямой вины нет. Она виновата лишь в том, что полюбила моего супруга, что заболела им и, страдая от неразделенной любви, не смогла углядеть отклонений в психике у своей камеристки». Мантикуры до сих пор живут в страхе, каждый месяц посылая сундуки с сокровищами лично для меня, в знак благодарности, ведь Елеся донесла до своих родителей, кто именно не позволил этой войне свершиться и спас ее от казни. Гнусного предателя, который передавал информацию и провел Лесту в замок, отыскали. Рейхан быстро смог его вычислить. Это оказался тот самый лорд Мирейн, который путался у меня под ногами во время отбора девушек в гарем правителя. Лично для меня это не стало уж таким шоком. Странный он тип был. Рэй самолично вздернул его на центральной площади на глазах у всех, а потом потребовал от тех, кто проживает в замке, принести клятву верности не только тантусу но еще и мне. Нет, ну а что? Стража, значит, и советники клятву давали, а другие нет. Непорядок. Наша свадьба была скромной спустя сутки после моего пробуждения. Ночью, под звездами, только священник тантасы и я. Не хотела слышать гомон толпы и ловить на себе многочисленные взгляды. Желала тишины и спокойствия. Церемония была простой и скромной но она навсегда отложится в моей памяти, потому что рядом был тот, кто для меня дороже жизни. Слуха коснулся смешок буфуса, который кашлянул, а потом произнес. «Не переживайте, это моя племянница, Кайрон», указал он глазами на ту странную девушку, добродушно улыбающуюся мне. «Я специально вызвал ее. У нее редкий дар, она может одним прикосновением унять боль. Доверьтесь ей, моя королева». Нераздумывая схватила предложенную руку племянницы мага, чувствуя, как по телу побежала прохладная волна снимая те болевые ощущения, от которых я была готова на стены лезть. Роды проходили легко, единственное, что сил ушло немеренно. К моменту, когда послышался крик малыша, я была настолько уставшей, что едва могла ворочить языком. Тантес с Рейханом вошли в покой, не дыша. Лица обоих мужчин были настолько взволнованными, что на моих устах появилась улыбка. «Дайте», — шептал Рей, протягивая руки к завернутому в пеленку малышу. Но «Ну, дайте мне его уже! Я столько под дверью ждал, терпения не хватает!» «Руки!» — взыркнула на него Кайрон, прижимая маленькую кнопочку к себе. «Чего руки?» — удивился Рэй, хлопая ресницами и смотря на девушку, каким-то другим взглядом. «Руки мыли? Это новорожденный ребенок, если что!» — выпалила она, не повышая голоса. «Эм...» — опешил Рэй, призывая магическую чистку и демонстрируя ее племяннице Буфуса, которая довольно кивнула и только после этого передала малыша. «Осторожно!» — произнесла невозмутимо она. «Бережнее!» «Да я и так бережно! — возмутился Рейхан. — Это мой племянник вообще-то. — Племянница! — вздернула бровь Кайрон. — Как племянница? Тантас! Ты говорил, что будет сын! — растерялся Рей. — Всем бы вам мужчинам сыновей! — фыркнула девушка. Буфус усмехнулся, а потом пожал плечами и произнес. — Магические определители пола не всегда верны, и я говорил об этом правителю. — Дочь! — вздернул я бровь, смотря на супруга, который глядел на меня с таким обожанием, что аж неловко стало. — Не сын! — А какая разница! прошептал Тантас, окутывая меня своей любовью. «Она наша малышка, и это самое главное». «Дочь», — ворвался в покой взбудораженный отец с матушкой. «Мы спешили со всех ног. Где там наш ангел?» шмыгала носом мама, ловко забирая малышку из рук возмущенного Рейхана. «Даже толком поддержать не дали». Обиженно буркнул он. «Так родите своих?» — донеслось со стороны племянницы Буфуса. «Вот еще!» — фыркнул Рей. «Кто бы сомневался?» — качнула головы Кайрон. «В смысле?» Принц прищурился, ожидая ответа, которого так и не последовало, что его явно не устроило. — Дядя, — обратилась Кайрон к магу, — я могу быть свободна? — Конечно, девочка моя, — расплылся в улыбке старик, а вот Рейхан вздернул брови удивленно услышанным. — Спасибо тебе большое, — произнесла я. — Мы будем очень рады, если ты заглянешь к нам еще. — Дядя? — Отмер Рей. — Она твоя племянница? А почему я не в курсе? — А разве должны? — усмехнулась девушка. — Знаешь шепнула я, прижимаясь к супругу. «Мне кажется, что-то назревает». «Полностью разделяю твое мнение», согласился Тантос, ласково поглаживая меня по руке. И интуиция мне подсказывает, что они будут идеальной парой». Конец книги. Читала Татьяна Борисова.